Глава 5. Сбор информации. Суббота, 15 июня, утро. Вы, видимо, помните сенсацию, вызванную убийством Олвина Бенсона. Это было одно из тех убийств, которые непреодолимо действуют на воображение. Тайна — основа любой романтики, а в деле Бенсона тайн было в избытке. Прошло много дней, прежде чем пролился свет на события, сопутствующие убийцу. Но число «Игнес Фатуи, в переводе с латыни глупое предсказание, выросло настолько, что вокруг этого дела ходило множество самых диких слухов. Олвин Бенсон, не будучи человеком романтичным с любой точки зрения, был хорошо известен, и его личная жизнь постоянно находилась под наблюдением. Он принадлежал к числу богачей из нью-йоркской богемы, заядлый спортсмен, опрометчивый игрок, настоящий светский человек, и его жизнь освещалась в газетах. Его подвиги в ночных клубах и кабаре служили темой для сплетен и бульварных газет. Олвин Бенсон и его брат Энтони – держали маклерскую контору в доме номер 21 на Уолл-стрит под вывеской «Бенсон и Бенсон». Среди других маклеров они слыли хитрыми и проницательными дельцами, хотя ходили слухи об их неэтичных делах. Братья были полной противоположностью друг другу по характеру, вкусам и привычкам. Олвин Бенсон был любителем развлечений и считался покровителем всех сомнительных кафе города, тогда как Энтони Бенсон, который был старше брата и в минувшую войну дослужился до майора, вел спокойную и уравновешенную жизнь, проводя все свободное время в порядочных клубах. Оба, однако, были популярны в своих кругах и имели большую клиентуру. Известия об убийстве газеты тут же разнесли по стране. Больше того... Это убийство произошло в момент, когда в столичной прессе наступило затишье и не было ни скандальных, ни сенсационных событий. И это дело заняло первые страницы газеты журналов с такой скоростью, которая до сих пор не была свойственна ни одному подобному делу. Примечание автора. Даже известное дело Эдуэлла, которое слушалось несколько лет назад, не вызвало такой сенсации, хотя Элвилл был более известен, чем Бенсон. А замешанным в деле оказались люди, занимавшие очень высокие посты. Дотошные репортеры интервьюировали всех более или менее известных детективов. Были вытащены на свет все неразгаданные таинственные убийства, а к прорицателям и астрологам нельзя было пробиться. Репортеры воскресных газет предлагали различные метафизические советы. Фотографии и детальные планы выходили отдельными изданиями. Во всех изданиях склонялись серый кадиллак и Смит Вессон с перламутровой рукояткой. На всех фотографиях и картинках изображали кадиллак с рыболовными принадлежностями на заднем сиденье. По рукам ходили бесчисленные фотографии стола Бенсона с закрытым и открытым потайным ящиком. Один воскресный журнал дошел до того, что нанял специалиста для написания трактата о расположении секретных ящиков в различных вещах мебели. Дело Бенсона стало трудным и запутанным с самого начала, даже с полицейской точки зрения. С того момента, как вэнс и я покинули место преступления, расследованием занялся целый отдел детективов из Бюро уголовных расследований и прокуратуры под командованием сержанта Хэса дом Бенсона еще раз подвергся обыску сверху донизу. Вся его личная корреспонденция была тщательно прочитана, но не было найдено ничего такого, что хотя бы в малейшей степени могло пролить свет на трагедию. Не было найдено никакого оружия, кроме бенсоновского Смит-Вессона, все решетки на окнах были снова тщательно прощупаны, и все в конечном итоге согласились, что либо убийца воспользовался собственным ключом, для проникновения в дом, либо был впущен самим Бенсоном. Кстати, Хэс был не согласен с последней возможностью, несмотря на то, что миссис Плац горячо утверждала, что ключа от двери не было ни у одной живой души, кроме нее самой и хозяина. Из-за отсутствия какого-либо ключа, кроме дамской сумочки и перчаток, были проверены все друзья и знакомые Бенсона в поисках хоть малейшей зацепки. Хэс все же не терял надежды разыскать владелицу сумочки. Особые усилия были приложены к тому, чтобы установить место, где провел Бенсон вечер. И хотя были допрошены многие знакомые Бенсона и осмотрены все кафе, где любил бывать Бенсон, не был найден ни один человек, который видел его в тот вечер, и не нашли даже таких людей, которым он говорил бы о своих планах на этот вечер. Больше того, не было вообще никакой информации, относящейся к последнему вечеру в его жизни. У Бенсона не было явных врагов, он ни с кем не поссорился, а его дела были в полном порядке. Майор Энтони Бенсон, естественно, стал важной персоной, поскольку знал интимную жизнь своего брата. И в связи с этим прокуратура сделала его главным действующим лицом с самого начала дела об убийстве. В день обнаружения трупа Маркхэм завтракал с майором Бенсоном. И хотя последний изъявил готовность сотрудничать, его догадки предоставляли весьма малую ценность. Он сообщил Маркхэму, что знает большинство связей брата, но не может назвать никого, кто мог бы совершить подобное преступление, и никого, кто мог бы навести полицию на след преступника. Однако... Он откровенно признал, что в жизни брата была неизвестная ему полоса и сожалел, что он не может о ней ничего сказать. Но он предупредил, что связи его брата с женщинами носили далеко не общепринятый характер и считал возможным, что мотив преступления кроется именно здесь. Согласно сведениям, полученным от майора Бенсона, Маркхэм немедленно послал двоих своих людей проверить всех знакомых женщин Бенсона. И помня интерес Венса к экономке, проявленный им во время допроса, он послал еще одного человека проверить прошлое, настоящее и все связи этой женщины. В ходе расследования было выяснено, что миссис Плац родилась в городе Пенсильвания. Ее родители были немцами и давно умерли. Сама она вот уже больше 16 лет была вдовой. До Бенсона она 12 лет служила в одной семье и ушла оттуда лишь потому, что ее хозяйка продала дом и переехала жить в отель. Ее предыдущий хозяин, будучи допрошен полицией, показал, что у миссис Плац был ребенок, хотя он никогда его не видел и ничего о нем не слышал. Эти факты ничего Марк ему не дали, но на всякий случай он приобщил это показание к делу. Тем временем сержант Хэс искал по городу серый кадиллак хотя не верил в его причастность к убийству. Больше всего он надеялся, что найти машину ему помогут газеты, которые уже опубликовали сообщение о преступлении. Один любопытный факт вселил в полицию надежду, что с помощью этого «кадиллака» они сумеют выйти на преступника. Чистильщик с улицы, услышав или прочитав о том, что на заднем сиденье Кадиллака были сложены рыболовные принадлежности, сообщил, что нашел две целые и исправные удочки у тротуара Центрального парка около Коламбус Сайкл. Сразу возник вопрос, принадлежали ли эти удочки к тем, которые видел в Кадиллаке полицейский Маклолин? Владелец «Кадиллака» мог потерять их, когда удирал после убийства, но, с другой стороны, их мог потерять любой шофер, который проезжал мимо Центрального парка. Никакой дальнейшей информации не последовало, и к утру следующего дня дело продолжало оставаться на том же уровне, что и в день обнаружения трупа. Утром Вэнс послал Карри за газетами, а потом целый час обсуждал различные аспекты преступления. «Для Венса чтение газет было настолько необычным занятием, что я не сумел скрыть изумление при виде того, чем он занимается». Не дорогой старинован», — лениво пояснил он, «я не стал сентиментальным, я даже не стал более гуманным, хотя это слово сегодня ошибочно звучит на все лады. Я не могу согласиться с Теренцем. «Хомо сум гумани нигель амы алениум путо». В переводе с латыни «я человек». Ничто человеческое мне не чуждо. Потому что я видел много всего, что они именуют гуманизмом. Видите ли, Ван, это маленькое оживление в связи с преступлением очень интересно или, как пишут в журналах, очень интригующе. Фу, какое дикое слово. Ван, вы просто обязаны прочесть это интервью с сержантом Хессом. Он занял целую колонку словами Я ничего не знаю. Бесценный парень. Я просто начинаю нежно любить его. Может быть, Хэс скрывает свои знания, как хитрый дипломат? Высказал я предположение. Нет, — отозвался Венс и печально покачал головой. Человек с его тщеславием не удержался бы от соблазна известить о своих способностях весь мир, хотя бы из-за того же гуманизма и из желания добиться справедливости. Для него было бы мукой промолчать об этом. «Во всяком случае, Марк может знать или подозревать что-либо такое, о чем следует временно умолчать. Не сдавался я». Вэнс на мгновение задумался. «Да, в этом нет ничего невозможного», — согласился он. «И он держится в стороне от этой журналистской говорильни. Может быть, мы основательно вникнем в это дело? А, Ван? Он подошел к телефону, набрал номер прокуратуры, и я слышал, как он договаривался с Маркхэмом о встрече за ланчем в Стюй визант клубе «А как насчет статуэтки Надельмана у Штырмера?» — спросил я, вспомнив о причине, которая привела меня в это утро в дом Венса. «Сегодня у меня нет настроения заниматься греческими безделушками», — ответил он и снова уткнулся в газету. Сказать, что я был удивлен его поведением, Значит, не сказать ничего. За все время нашего знакомства я не помню случая, чтобы он отказался разговаривать или рассматривать какой бы то ни было предмет искусства. Однако сейчас это случилось. Я был достаточно сообразителен, чтобы понять, насколько интенсивно работает его ум, и перестал донимать его. Маркхэм немного опоздал. Когда он прибыл в клуб, мы с Венсом уже сидели в углу за нашим любимым столиком. Приветствую вас, мой милый Ликурк, встретил его Венс. Что нового ожидает человечество в ближайшем будущем? Есть ли у вас новые ключи к этому делу? Маркхем улыбнулся. Я вижу, вы читали газеты. Какое же мнение сложилось у вас? Без сомнения. Дело типичное, ответил Венс. «Они настойчиво и кропотливо ищут все, что угодно, кроме самого существенного». «В самом деле?» — шутливо осведомился Марк. «А что, разрешите спросить вас, вы считаете самым существенным в этом деле?» «С точки зрения глупого любителя, я бы считал наличие парика вашего дорогого Олвина», — ответил Венс. «Довольно подозрительная вещь, знаете ли». «Во всяком случае, Бенсон носил эту штуку, насколько я понимаю. А что еще?» «А еще воротничок и галстук на постели». «И искусственные зубы в стакане», — шутливо добавил Марком. «Вы удивительно догадливы», — воскликнул Ванс. «Да, это тоже существенная деталь ситуации. И меня удивляет, что несравненный сержант Хесс не обратил внимания на эти вещи». Впрочем, некоторые аристотели часто небрежны в своих наблюдениях. — Вы не особенно интересовались вчерашним расследованием, — сказал Марк. — Наоборот, — уверил его Венс, я оцепенел от изумления. Вся ваша процедура была пределом абсурдности. Все, относящееся к делу, начисто игнорировалось. Там была по меньшей мере дюжина понде де В переводе с французского «Точка отправления». И все они вели в одном направлении. Тем не менее, ваши официальные порпарлёх их даже не заметили. Каждый занимался дурацким делом, вроде разглядывания концов сигарет и решёток на окнах. Кстати, эти решетки интересны сами по себе. Флорентийская работа. Марк Хэм был уземлён раздражен. Для полиции это имеет большое значение, Ванс, сказал он. В конце концов, своего они добиваются. «Я просто обожаю вашу доверчивую натуру», — промямлил Венс. «Но признайтесь мне, Маркхэм, что вам известно об убийстве Бенсона?» Маркхем колебался. «Это, конечно, совпадение», — наконец заговорил он. «Но утром, после вашего ухода, один из моих людей, которого я послал проверить любовную жизнь Бенсона, доложил, что он нашел женщину». Который принадлежат сумочка и перчатки. В поисках ему помогли инициалы на платке. Он узнал о неинтересной факте. Как я и подозревал, она обедала с Бенсоном. Она актриса музыкальной комедии, и ее зовут Мюриел Сент-Клер. «Какое несчастье!» — вздохнул Венс. «Я, знаете ли, надеялся, что сыщики не найдут эту леди. Я не имею удовольства быть знакомым с нею, иначе я послал бы ей соболезнования». «Я полагаю, теперь вы будете играть роль судебного следователя и подвергнете ее разным ужасам, не так ли?» «Я обязательно допрошу ее, если вы это имеете в виду». Марком был рассеян, и остальное время мы в основном молчали. Когда после ланча мы курили в комнате отдыха, майор Бенсон, который с удрученным видом стоял у окна, заметил Маркхэма и подошел к нам. Это был плотный коренастый мужчина лет 50 с круглым серьезным лицом. Он поклонился Венсу и мне и обратился к окружному прокурору. «Маркхэм, я со вчерашнего дня постоянно думаю об этом, и мне кажется, что можно сделать другие предположения. Есть один человек, Линдер Пфайф, который был очень близок к Солвинам. Может быть, он сумеет дать вам некоторую полезную информацию. Вчера я совсем выпустил его из виду». Он живет не в городе, а на Лонгайленде. Кажется, порт Вашингтон. Это только идея. Правда, я не очень уверен, что он сумеет что-нибудь прояснить в этом ужасном деле. Он как-то быстро и украдкой вздохнул, как будто хотел скрыть свои эмоции. Было очевидно, что он очень подвижный человек, хотя скрывал это за внешней пассивностью. — Это хорошее предположение, майор, — сказал Маркхем, делая пометку на обороте какого-то письма. Я немедленно свяжусь с ним». Венс, который все это время безучастно смотрел в окно, неожиданно обратился к майору. «А как насчет полковника Острандера, майор? Я несколько раз видел его в компании вашего брата». Майор Бенсон сделал слабый неодобрительный жест. «Простое знакомство. Он не представляет интереса». Он повернулся к Маркхму. «Я и не надеялся, что вы так быстро продвинетесь вперед. Марк хем вынул изо рта сигарету и задумчиво покрутил ее в пальцах. «Я бы этого не сказал», — заметил он. «Я близок к тому, чтобы найти человека, с которым ваш брат обедал в четверг, и мне известно, что этот человек вернулся с ним домой около полуночи». Он помолчал, как бы раздумывая, стоит ли говорить дальше, и добавил. «Фактически мне больше не нужны доказательства». Тех, что у меня есть, хватит, чтобы предстать перед большим жюри и требовать обвинительного заключения. На мрачном лице майора мелькнуло выражение удивленного восхищения. «Спасибо Богу за это, Маркхэм!» — воскликнул он. Потом он потер свою массивную челюсть и положил руку на плечо окружного прокурора. «Действуйте, Маркхэм! Если я вам понадоблюсь, я буду в клубе допоздна!» Он повернулся. И вышел из комнаты. Майор слишком хладнокровен для человека, совсем недавно лишившегося брата, заметил Марком. Впрочем, мир продолжает существовать. Венс зевнул. Почему? пробормотал он равнодушно.